Глава 14. К осени 1869 года война и мир была закончена. Это этап не только в русской литературе, но и в его личной жизни. Книга это не только завершение огромных процессов в душе её творца, но и веха в очень значительной степени определяющая его дальнейший славный путь. Это самая русская из всех русских книг, которая отразила наш национальный дух во всей его широте, во всей его глубине, во всей его красоте и во всех его особенностях. В основе русского национального духа лежит глубочайший, хотя бы часто и бессознательный скептицизм, какой-то безбрежный, совсем не злой, а скорее ласковый мистический анархизм. Самым ярким, самым полным, самым милым воплощением этой основной черты нашего национального характера, которая так чужда, так непонятна деятельному европейцу, является Платон Каратаев. Его светлые приятия жизни с её часто мучительными противоречиями, со всеми её на первый взгляд бессмысленными страданиями, вытекают у него из стихийного не столько сознания, сколько чувства невозможности для человека что-нибудь изменить по своей воле в её пёстрых и таинственных водоворотах. Каратаев Ничего не знает и не хочет знать, потому что он инстинктивно угадывает всё смешное ничтожество всякого знания человеческого. Он не верит ни в какое усилие человеческое, потому что всякое усилие неизменно кончается могилой. Ему смешно всякое величие человеческое. потому что хаотической, но ясной, анархической, но бесконечно кроткой душой своей он чует всё ничтожество всякого величия. Он с тихой покорностью выносит плен у Наполеона, но он не хочет даже задаваться вопросом о том, правы или неправы были те, кто послал его против Наполеона, и те, кто его держит в неволе. и тех и других он покрывает своим тихим, светлым и необидным презрением. Этот дух мягкого, светлого религиозного отрицания праздного шума жизни нигде не веет с такой силой, как в безбрежных пространствах России. Человек среди них так мал, что даже смешно. Жутью веет от бескрайней степи нашей, и для победы над ней у многомиллионного Платона есть только немудрый конёк, которого он сам же ласково презрительно зовёт волчий сытью и травяным мешком. Жутки эти тёмные безбрежные леса, но против них у нас есть только молитва. Да и то перепутанное. Господи Иисусе, Никола милый сивый, бойно, как моря, гуляют по весне наши реки, а для преодоления опасных просторов их у нас есть только самодельный ботничек, который мы с добродушной иронией зовём душегубкой. Двом смертям не бывать, а одной не миновать. И убедить Платона в иной правде нет никакой возможности, потому что эта правда его бескрайней родины слишком уж властно говорит о ее душе. Велик, как будто бы Наполеон у себя, а как только сунулся он в русский океан, так разом превратился в жалкий нуль. Вышина башни Эйфеля — Аэроплан, молнией несущийся за облаками, подводная лодка, уходящая в морскую глубину, нас в величии человека ничуть не убеждают. Нам милее видеть это величие вне признаний всякого величия. И это чуют душой и голодный граф Пьер Безухов у костра, и фельдмаршал Кутузов. И безграмотный Каратаев, умирающий на пути отступления великой армии, и творец всех их Толстой. Очень характерно в этом отношении казнь рядового Шибунина, защиту которого на суде взял на себя в это время Толстой, когда окрестное население узнало, что солдат приговорён к казни, К нему целыми толпами стали стекаться крестьяне, чтобы передать этому страшному государственному преступнику кто горшочек молока, кто яичек, кто ржаных хлебёшек, кто кусок холста. И когда его расстреливали на глазах у массы народа, женщины рыдали и падали в обморок. Чего при европейских казнях никто и никогда не видел. Через какое-нибудь час после казни на свежей могиле его дерзновенный попек уже служил без передышки панихиды, которые заказывали ему крестьяне. На другой день с утра панихиды возобновились. К могиле несчастненького стекался уже народ и из дальних деревень. Начальство встревожилось, приказала сравнять могилу с землёй, а вокруг были расставлены караолы, которым приказано было не подпускать больше народ и не позволять служить больше панихиды. Пусть власть озабочена где-то там дисциплиной армии, строением государственным, для нас всё это далеко и нисколько не интересно. А вот на наших глазах свершилось страшное и злое дело. и мы болеем душой и не находим себе покоя для нас зло важнее и дисциплины и государства и всего не то что эта философия ничтожества дел земных совершенно уж парализует нашу волю нет она не позволяет нам уж слишком уж обольщаться своей деятельностью наше дело наше счастье говорит каратаев как вода в бредне тянешь на долысь а вытащил ничего нету Громадный труд был закончен. Толстой, отдыхая, перечитывает Шекспира, Гёта и начинает изучать греческий язык настолько основательно, что через несколько месяцев уже читает без словаря Ксенофонта. Потом едет он в степь на кумыс подлечиться, а вернувшись, с головой уходит в педагогическую деятельность. Попутно налетает он на астрономию, увлекается ею и по целым ночам наблюдает звёздное небо. Он придумывает для детей упрощённую арифметику и составляет для них азбуку и книгу для чтения, переписывает и перемарывает свой труд по 20 раз и приводит типографию в самое чёрное отчаяние. А попутно, точно шутя, Он создаёт такие перлы народной литературы, как Кавказский пленник и Бог правду видит. В 1872 году его азбука и хрестоматия выходят, их броняют, но Толстой уверен, что этим трудом своим он воздвиг памятник себе. Он ведёт деятельную переписку по педагогическим вопросам, полемизирует в газетах, выступает в общественных собраниях, слом, развивает энергичную деятельность по всему фронту. Его противники не стесняются в средствах в борьбе с беспокойным новатором, ни в методах, ни в выражениях. Люди с именами упрекают Толстого в волжье невежестве, в себялюбии, советуют ему лучше молчать, чем говорить все эти бессмысленные вещи и тому подобное. Да и как могло быть всё это иначе, когда Толстой ронял в беседах о педагогике такие замечания: Как можно учить грамматике, не понимаю? Какие-то периоды учат уваров, министр народного просвещения, Писал Гёте письмо и в нем выразил сожаление, что забыл немецкую грамматику. Гёте ответил ему, что, напротив, сожалеет, что он грамматику не может забыть. Но иногда враги его шли и дальше. Так Толстому пришла в голову интересная мысль наиболее способным ученикам народных школ дать высшее образование, основать ученикам. университет в лаптях, как выражался он, с тем, чтобы потом заменять ими действительно слабо подготовленных. В этом он был совершенно прав, учителей тогдашней народной школы. Проект этот был им разработан и внесён на рассмотрение тульского земства. Во время прений по этому вопросу, в начале сочувственных Толстому, вдруг встал один старик и заявил: что в этом году Тула празднует столетие учреждения губернии Екатериной II, и что не лучше ли в знак благодарности за оказанное Тульской губернией благодеяние пожертвовать имеющийся в наличии капитал на памятник великой императрице. Возражать, разумеется, никто не посмел, и проект Толстого был провален, деньги пошли на памятник. Но зато его азбука разошлась, несмотря на всё противодействие учёных колпаков, в количестве полутора миллионов экземпляров, что по тогдашнему масштабу безграматной России было громадным успехом. А параллельно с этим он с увлечением продолжает занятия греческим языком, читает в подлиннике греческих классиков, и как всегда, как во всём, увлечение его не знает никаких пределов. Как я счастлив, что Бог наслал на меня эту дурь, пишет он в одном письме. Во-первых, я наслаждаюсь. Во-вторых, убедился что из всего истинно прекрасного и просто прекрасного что произвело слово человеческое я до сих пор ничего не знал как и все и знают но не понимают в третьих тому что я не пишу и писать дребедени многословный никогда не стану гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами пошлое но не вольное сравнение Отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы с блеском и солнцем и даже с оринками, от которых она только чище и свежее. Все эти фоссы ижуковские поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающимся голосом. А тот чёрт и поёт, и орёт во всю грудь, и никогда ему не в голову не приходило, что кто-нибудь может его слушать. Можете торжествовать, без знания греческого языка нет образования. Примечание. Иоган Фоссе, 1751-1826 годы, немецкий поэт-переводчик. Василий Андреевич Жуковский, 1783-1852 годы, один из создателей русского романтизма, перевёл Одиссею. Конец примечания. И опять, надорвавшись в этом горении, он почувствовал себя плохо и снова поехал в степь на кумыс, снова с головой окунулся в народную и дикую жизнь. На пороходе он сразу перезнакомился со всеми, с палу матросов на носу, с любовью наблюдал башкиров, от которых Геродотом пахнет, и русские деревни, особенно прилестные по простоте и доброте народа. Но настроение его всё же первое время было усталое, тусклое, и он не видел, как жалуется в письме к жене жизни насквозь с любовью, как прежде. И так ему понравился тот богатый привольный край, так привлекательны были для него и русские новоселы, и дикие кочевники, что он купил себе там землю и начал заводить хозяйство. И с тех пор стал ездить туда чуть не ежегодно. В 1873 году там разразился жестокий голод – Засуха убила и посевы, и выпасы. Толстой тотчас же ударил в набат, призывая всех на помощь голодающему народу. Правительство было чрезвычайно недовольно опубликованием его воззвания в газетах, но императрица первая дала деньги на организацию помощи, и тогда, разумеется, все недовольные поджали хвост и уже не стали ставить препятствия в деле оказания помощи пострадавшим от неурожая. Калстой сам раздавал деньги пострадавшим, закупал для них хлеб, лошадей, скот, входил во все нужды народа. Графиня деятельно помогала мужу. Потом и мне пришлось работать на этих голодовках, которые стали там хроническими, бытовым явлением, к которому привыкли. И я хорошо узнал этот когда-то богатейший край. Только сто лет тому назад, как легко можно было убедиться по рассказам старожилов и историческим документам, это был край, изобиловавший рыбой, птицей, всяким зверем, до седого бобра включительно, край с жирным девственным черноземом. Чтобы иметь представление о его богатстве, достаточно вспомнить описание его у Аксакова, Примечание. Сергей Тимофеевич Ксаков, 1791-1859 годы, автор популярных книг Детские годы Багрова внука и Семейная хроника. Конец примечания. Новосёлы впервые направились на эти места 100 лет 200 назад. Тёмное невежественное крестьянство принялось и здесь не столько хозяйничать, сколько самого себя и Россию разграблять. Очень скоро совершенно исчезли с лица земли выковые леса, были истреблены дикие звери, реки обмелели, высохли источники, и засуха тут стала постоянной гостьей. Поражённые силой этого девственного полуторааршинного чернозёма Крестьяне решили, что удобрять его не надо, и весь навоз сваливали в овраги. В молодости, двадцать пять лет тому назад, я езжал туда на охоту и помню, как поражало меня богатство за Волжье и дешевизна жизни там. У хороших крестьян на гумнах стояли адоньи хлеба за несколько лет. Гусь или индюк стоили там на выбор 20-25 копеек, а арендная плата, которую брали башкиры за десятину этого дивного чернозёма, была 20 копеек в год. Прошу снисхождения, читатели, за это невольное отступление. Сердце болит при воспоминании об этой халатности, этой преступности старого правительства, которое за 200 лет господства в этом крае не успело дать народу ни школы порядочной, ни хозяйственных руководителей. Козённые винные лавки поокрывали и тут везде, а на серьёзные, настоящие дела ни времени, ни средств не хватило. Кое-как народ справился с бедствием 1872-73 годов. И Толстой в следующем году снова приехал в своё новое имение. Народ узнал его ближе, полюбил его, и когда он объявил у себя народный праздник и байгу скачки, к нему съехались наездники со всей округи. И весёлый пир продолжался двое суток. И Толстой весь ушёл в эту дикую, привольную жизнь. Я 2 месяца не пачкал рук чернилами, пишет он оттуда своим друзьям, а сердце мыслями. И в другом письме он говорит: надо пожить, как мы жили в самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта. миллионов на громадных пространствах, земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не один, то не более трёх, скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба и что дубу до них дела нет. Что это ни дым, а тень, бегущая от дыма. К чему занесла меня судьба туда в Самару, не знаю. Я слушал речи в английском парламенте, ведь это считается очень важным, и мне скучно и ничтожно было. Но что там, мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряжённым уважением, страхом вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что это очень важно. Разъезжая по краю, Толстой по пути навестил как-то очень почитаемого народом отшельника в Бузулуке в монастыре. Он жил в пещере и многочисленных посетителей своих принимал в саду под яблоней, которую он сам посадил тут лет 40 назад. Отшельник показал Толстому свою пещеру, гроб, в котором он спал, и большое распятие, пред которым он молился. Эти отшельники, эти гробы при жизни это тяга прочь от жизни, черта чрезвычайно русская. В этом уходе от жизни для русской души скрыто какое-то особое очарование, хотя по существу всё это, конечно, лишь новая форма, новый лик всё той же волшебницы жизни. И если отшельник не посеял, то, вероятно, укрепил те семена, которые спали в большой и горячей душе Толстого и которые потом проросли и так властно поманили его в сторону отречения от жизни и всех у тех ее «игрушек», как говорила Софья Андреевна.